Я проснулась в ужасном настроении, если не сказать отвратительнейшем. Первое, что увидела, это пиджак Райана Макнамары на спинке стула. И ведь взобрался на самый верх одежной горы. Да, хозяйка из меня никудышная, платяной шкаф почти пуст по одной причине. Вся одежда, что уже раз была надета, ночует на спинке стула. Там же мнется, там же и придается забвению. Рука как-то сама собой тянется за новым нарядом, который вечером неизменно оказывается на спинке многострадального стула. И в тот момент, когда стул не выдерживает и падает, либо вовсе не напоминает стул, а похож на одежный сугроб, приходит осознание: пора что-то менять. Первой мыслью приходит купить стул побольше или вовсе кресло. Ну, потом совесть так и побеждает, и я разгребаю завалы, открываю для себя немало интересного и нового. Но сейчас на меня, словно царь одежной горы, смотрел черный пиджак, слегка отливающий серебро. Красивый, стильный, вкусно пах. Я же не могу распознать, чем именно. Прежде я такие запахи не встречала, но аромат мне понравился. В меру сладкий, в меру терпкий и не кричащий. Перевернулась на спину. Да, уйти в отпуск – это отличная идея. Сейчас оденусь, заберу подписанное Линси заявление, отдам Алише обещанный автограф Райна и свобода рвану к морю. Денег у меня скопилось достаточно, чтобы позволить незапланированный отдых где-нибудь на побережье Испании. И визу как раз сделала. Не знаю, правда, зачем, ведь за последние 5 лет ни разу не была за границей. Хм, интуиция. Она меня ещё ни разу не подводила. Нехотя поднялась, оделась. Позавтракать решила, как и всегда, по дороге. В сонном сове я каждое утро брала кофе и сэндвич либо круассан с сыром. Сегодня традиции изменять не стала и в лифте покончила завтраком. Дошла в офис, отряхивая крошки с трикотажного платья ежевичного цвета. Первое, что бросилось в глаза взгляды коллег. Да, на меня и раньше странно косились, но сегодня особенно во взглядах читалась зависть. Что происходит? Облокотившись на перегородку, поинтересовалась у Триши, одной из практиканток. "Мам, лучше самой это узнать. У Линси она вас очень и очень ждёт. Поздравляю, это такая удача". Понимая, что большего мне всё равно никто не расскажет, покосилась на девушку как на ненормальную. "Что за удача? Мне могла привалить после того, как Линси прямым текстом пообещала уволить" Но вряд ли её так воодушевила моя статья о Райне, даже та, которая умилительно соплива. К кабинету подходила с опаской. "Лира", воскликнула Алиша и бросилась в мою сторону. "Прежде чем ты начнёшь на меня наседать, вот, держи. Ещё в лифте приготовила листок с автографом, на котором было написано: "Для Алиши, но исключительно по слёзной просьбе и мольбе одной умопомрачительной особы Лиры Элисон". прочитав это, девушка уставилась на меня с горящими глазами. Не знаю, то ли любить тебя, то ли зависти, то ли расцеловать и притвориться тенью, э, задумчиво протянула я. «А что происходит? Сегодня все какие-то странные. Ты посмотри, кто здесь? И девушка указала на кабинет Элинси. Редактор меня заметила, с улыбкой помахала рукой и показала на меня Клоду. Чёрт, ргнулась и нырнула под стол. "Ира, возмутилась Алиша, наклоняясь: "Ты чего творишь? Притворись, что меня здесь нет. Чего? Ну прикрой меня, а потом всё объясню, ну же". "Алиша, раздался голос Линзи. "Это же была Лира? Кто?" Глупо хлопая глазами, подруга состроила выражение полнейшей невинности. "Мне сейчас не до шуток, это исключительно важный вопрос. Здесь менеджер Райан Макнамара. Очень приятно, засветилась девушка и протянула руку. Клод чуть склонил голову, сдержанно улыбнулся и выдал положенный в таких случаях светский поцелуй ладошки. Но только Лиры здесь нет. Я же вижу стакан из сонного сова, она постоянно берёт там кофе. И я чертыхнулась. Ну вот, что бывает, когда работаешь среди журналистов. Даже хуже, чем в детективном агентстве. Если вторым для выводов необходимы неопровержимые факты, то нам, как правило, и догадки достаточно. Да, она была, но отошла. В, в туалет отошла, а не в мирной, конечно же. Я ущипнула Алишу за коленку. Когда нервничает, она начинает нести всякую ересь. Ай! coffee на плати пролила. В общем, придёт минут через 15. Да, она подойдёт не раньше. В таком случае, передайте, что автомобиль подъедет в полдень по любому адресу, который вы укажете. А мне к превеликому сожалению, пора. Клод ещё раз улыбнулся присутствующим дамам и удалился. Через некоторое время Линси постучала по столешнице, и мне пришлось выполззать. Ну, и какого лешего ты под стол забралась? Ушёл, ушёл, ушёл. Что это за прядки такие? Долго рассказывать. Отряхнула платье и глянула на стакан с эмблемой спящей совы, как на предателя. Вы подписали моё заявление? Лучше. Лучше. Сверкнув глазами, пообещала Линси и позвала в свой кабинет. Лучше в её понимании, лучше можно было только меня уволить. Когда дверь в офис главного редактора за мной закрылась, я натолкнулась на её торжествующий взгляд, при этом прямо-таки спиной ощущала, как все работники нашего издания сейчас оторвались от дел и пялятся на нас сквозь прозрачные стены кабинета. Не удержалась и со злорадной улыбкой закрыла же люди. Раздались раздосадованные вздохи, а вскоре привычное рабочее гудение Итак, вы подписали? Не знаю, как тебе это удалось, Лира. Но ты прощина за всё, торжественно объявила женщина. Э, снова протянуло чувство себя бараном на привизе, которого ведут на бойню, но он пока об этом не знает. Не уверена, что понимаю. Райан Макнамара, спаситель и великолепный мужчина. Я не уверена, что мы знаем одного и того же Райана Макнамара. Если вы читали мою статью, там несколько иные эпитеты. Да обе статьи можно выкинуть, даже думать о них забыть. Ты едешь в его турне в качестве приглашённого журналиста. Э, опять протянула я и была посажена на стул сильным движением. Женщина стояла за моей спиной и разве что не искрилась от счастья. Да, Да, спина прямо горела от её счастливого горячего свечения. Линси обошла меня и, облокатившись о стол, посмотрела прямо в глаза. Понимаю. Такое счастье сложно осознать, но это свершившийся факт. У тебя 3 часа, чтобы собрать вещи. В 12 за тобой подъедет машина, э, тебя от дома забрать. Линси, я не поеду ни в какое турне. Я в отпуск хочу, на берег Испании. Даже билеты купила. Не ври, отмахнулась женщина, усаживаясь в кресло. Билеты ты точно мне покупала. И когда это ты отказывалась от шикарной работы ради отдыха в Бикини? Ну, например, вот только что я выбираю Испанию. Ну, спасибо за предложение, поднялась и хотела уйти, но меня остановили. Лира. Её тон с радостного изменился на холодный и покровительственный. либо ты едешь в это чёртово турне, либо я сделаю так, что ни одно издательство от Дерли до столицы не возьмёт тебя на работу, ни то, что журналистом, но даже в качестве помощника журналиста, даже в качестве помощницы уборщицы. Тебе не разрешат даже вдыхать запах свежеизданной газеты. Хочешь? Ого. И что же вам такого предложили, что вы настроены столь решительно? Макнамара оплатит все иски, которые мы получили по твоей милости. Все, до единого, если ты поедешь с ним в турне. Это же, я от удивления открыла рот и плюхнулась на стул. Это же миллионы. Так что у тебя нет выбора и вообще. Женщина внимательно на меня посмотрела. Ты радоваться должна, что тебе такой шанс выпал. Многие рвали и метали, когда узнали об этом назначении. А новость по редакции разлетелась за 30 секунд. Ну так отдайте моё место Алише, например. Она куда лучше пишет светскую хронику. Вы мои статьи читали? Макнамара этого хочет. Он просил либо тебя, либо никого. Вот значит как. Хорошо, улыбнулась, словно акула. А если он, ну, скажем, через пару дней турне передумает, всё равно оплатит долги по искам. Половина вперёд, половина после завершения. Я закатила глаза и тяжело вздохнула. Похоже, выбора действительно не было. Я вам это ещё припомню, улыбнулась и огрызнулась. Сейчас можно было себе позволить такую вольность, поскольку Линься держалась за меня как за последнюю соломинку. Я понимала, что выплата долгов по искам разорит и стательство. А если эти деньги придут извне, то мне даруют, так сказать, второй шанс. Вот только нужен ли мне второй шанс здесь? Вернусь из турне и пошлю эту продажную шкуру к чёрту. Держись, Райан Макнамара, ты ещё пожалеешь, что решил играть со мной. В кошке мышки. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, ведь как пить дать, сорвусь и наговорю такого, о чем потом буду жалеть. Злость кипела, как электрический чайник со сломанным выключателем. Был у меня такой, бурлил до тех пор, пока вода не выльется наружу и не сработает предохранитель. Не хотелось бы испытывать себя на наличие этого самого предохранителя. Сунула в уши наушники и, игнорируя завистливые взгляды коллег, покинула офис. Возможно, в следующий раз я вернусь сюда только за тем, чтобы забрать вещи и получить расчёт. Я понимала, что после этой командировки жизнь уже не будет прежней. Лифт опускался издевательски долго, то и дело останавливаясь на этажах, впуская и выпуская кого-то. Так и вся наша жизнь, как этот лифт. Мы едем то вверх, то вниз, при этом пропускаем через себя множество людей. Кто-то проходит бесследно, было ни стало. А кто-то оставляет глубокие раны, как эти царапины на стенках. Кто-то мелко напакостничает, как эти плевки на полу и жвачка под поручнями. А кто-то сделает нечто прекрасное, как уборщицы в конце рабочего дня, соскребающие все это безобразие. Где бы найти уборщицу для своей души, чтобы тщательно выскребла злость, обиду, непонимание и отвращение от несправедливости? Причём мне известно, на кого я злилась больше на Райана, Линси или саму себя. Сентябрьская прохлада приятно освежала. Закуталась в связанный мамой кардиган и закрыв глаза, подставила лицо мелким пушистым капелькам. Громы осеннее небо тоже было чем-то недовольно, хотя при этом не кололо вспрядным дождём, а дарило прохладную мягкость. Раян, что себе возомнил этот выскочка? Меня злило сразу столько вещей, что даже не знала, за какую схватиться. Необходимость по чьей-то прихоти кардинально изменить жизнь и отложить планы? Ведь я даже купальник себе присмотрела. Самоверенность блондина, который полагает, что ему доступно все в этом мире. Продажность Линдси? Ну, все выводила из себя. И если Линдси я еще могу понять, она заботится о газете, то ничто не оправдывает Макнамару. Хотел покорить меня своим обаянием, не вышло. Тогда решил купить... Только зачем ему такая дорогая игрушка? Ведь я же видела, какие усилия он прилагал вчера, чтобы держаться со мной непосредственно. Даже малейшей капли симпатии и искренности не было. Всё время пытался очки из меня снять, чтобы хоть как-то исправить внешний облик. Уродские очки, ничего не скажешь, но в моём деле пришлись как нельзя к месту. Вывод один: решил отомстить за статью. Наглая журналистка посмела не восхититься звездой и не петь ему дифирамбы. Значит, надо её проучить. Э, мы ещё посмотрим, кто кого. Достала телефон, чтобы на берегу расставить все точки над и. Да, отказаться от турне я не могу. Журналистика вся моя жизнь. Без неё я, может, и не пропаду, но точно буду несчастна. Просто для понимания. Вы купили не меня, а главного редактора нашей газеты. И если хотите, чтобы я поехала в этот чёртов турне, Переведите всю сумму и прямо сейчас. После письма стало несколько легче. Улыбнулась сама себе и бросив мобильник в карман, направилась к класточке. Не успела дойти до машины, раздался сигнал. Как же быстро он ответил. Ты слишком хорошо бегаешь, поэтому нет остаток после завершения турне. Тогда хочу, чтобы ты знал, Райан Макнамара. Я тебя презираю всей душой, и ты будешь вспоминать это турне до конца жизни в своих кошмарах. Звучит много обещающе, обожаю укрощать страптивых красавиц. С нетерпением жду встречи.